Душа – это перевод еврейского слова нефеш. Очень трудно сказать, что оно означает. Пожалуй, лучшим переводом было бы «и стал человек живым существом». В наше время распространена точка зрения, что душа – это некая духовная субстанция, абсолютно нематериальная которая входит в человека при рождении или при зачатии и покидает его во время смерти, что это бессмертная составляющая человека, которая не рождается и не умирает, но находит временное пристанище в человеческом теле на период краткого пребывания бренной оболочки на Земле. В сущности, все подобные представления Наследие греческой античной философии. И в данном смысле душа – это перевод греческого psyche, а не еврейского «нефеш». С научной точки зрения нет никаких свидетельств в пользу существования души или любой другой нематериальной субстанции, которая покидала бы тело после смерти. Смерть – это такой момент, когда сложная организация живого организма распадается до предела, после которого составные части уже не в силах поддерживать тот комплекс химических и физических превращений, что мы называем жизнью. В последние годы время от времени появляются сообщения людей, побывавших в состоянии клинической смерти которые после реанимации рассказывают о якобы пережитых ими эпизодах загробной жизни. Это весьма субъективные сообщения, которые ретивые исследователи буквально вытягивают из очень больных людей. Насколько я знаю, ни один уважающий себя биолог не принимает их всерьез. Стих восьмой и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Судя по Яхвесту, Бог только после сотворения человека приступил к созданию удобной для него среды. В частности, Он сотворил для человека пищу в виде растительности. В Жреческом кодексе Сотворение растительности описано просто. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень». Божьего слова было достаточно. Вполне возможно, что именно это имелось в виду и в Яхвесте, в том месте, где пар орошал все лицо земли. Но Яхвест не оговаривает особо данный вопрос, хотя, предвижу, мне могут возразить, будто это само собой разумеется. Очень опасный аргумент. Если что-то одно само собой разумеется, то и почти все на свете тогда тоже может разуметься само собой. Даже если рай, упомянутый в этом стихе, означает клочок земли, специально обустроенный Богом для нужд человека, в мире уже покрытом растительностью, все равно любопытно, что Бог насадил этот рай. Мне опять могут возразить, что Бог насадил его посредством слова и ничего больше, и что это тоже само собой разумеется. Однако использование глагола «насадил» без всяких дополнительных объяснений неизбежно порождает образ Бога-фермера, как раньше он был горшечником, что вполне соответствует примитивной в целом картине мира, нарисованной древними авторами в яхвисте. Где находился Эдем, давший место раю? Неимоверное количество предположений, порой совершенно диких, было сделано на этот счет. Однако на самом деле здесь, скорее всего, вовсе нет никакой загадки. Прежде всего, он находился на востоке, то есть на востоке от того места, где складывалась эта легенда. Другими словами, к востоку от Израиля. К востоку от Израиля лежит месопотамская низменность. Первая цивилизация, которая существовала в долине в нижнем течении Тигра и Ефрата, была шумерской, а на шумерском языке слово «едем», «еден» означает «долина».